Когда на кабельных каналах с Пошняком пошли фильмы BBC об археологах, он грыз локти, и почему-то ни один из этих очкариков никак не доберется до нужного ящика, зарытого под горой. Теперь они добрались. Если он захочет, то запросто может выхлопотать себе снисхождение, подробно страницу за страницей, раскрыв план действий того, кто нашел книгу. Ох, ну как же он наивен. Это все происходит в городе, а голос не особенно волнует внутригородские проблемы.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 Когда все вокруг заполыхает, они еще вспомнят, что могли бы разрешить эту катастрофу одним единственным 20 разговором. А будет уже поздно, вот так-то. Тринадцатый с неожиданной усмешкой поймал себя на том, что мыслит категориями трехлетнего ребенка. Пожалуй, прошлую ночь он что-то припозднился с игрой в шахматы. Не время спать, но глаза слипаются, хоть спички вставляй. Так или иначе, конвейер уже запущен, его не остановить.